Страшный суд. Не Бог является причиной зол во аде, а мы сами. Святитель Василий Великий. Беседа 9-ая о том, что Бог не виновник зла. Приговор Сибеи Иуда уже не только произнёс, но и исполнил во всей доступной ему полноте. Он знать не знает, на что ради него пошёл Христос. Он весь живая ненависть к самому себе. А первый шаг, шаг покаяния, то есть доверие на милость Божью предположим за ним. И этот первый шаг к нему он не сможет сделать никогда во веки веков. Аминь. Позади бездна, а у горла нож вины и стыда. Шаг назад и всё. Шаг вперёд остриё. Всё. И эту вину, и этот стыд невозможно преодолеть, если ты не знаешь любовь Христа во всей полноте. Если не любишь так, что твоя любовь превосходит страх и стыд, если ты не свят. А у Искариота со святостью как-то прямо скажем, не задалось. И на любовь Христа он рассчитывать и полагаться никак не может. Если Иисус первый шаг не делает, то его любовь и уде никак не явлена. само на сознатию не в состоянии. Страшно впасть в руки Бога живого, а ещё страшнее в них не впасть. А всё действительно теперь только в его руках, потому что ты уже не властен ни над чем и не можешь дать ничего, что уже ему не принадлежит. При жизни можно было плакать, прощение просить, смилуйся, люблю, Всё тебе отдам и бросить к его ногам всю свою прощённую жизнь, остаться его апостолом и проповедовать его, принять за него любые пытки и мученическую смерть. После Ефсимании можно было просить даже не прощения, а смерти, чтобы показать ему глубину своего раскаяния. Но теперь все завесы сорваны, и ничего от тебя не зависит. Не даст человек выкуп за душу свою. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Нынче суд, а на суде или смертный приговор, или его любовь как итог твоего пути. С итогом всё плохо. И перед ним, источником всякой жизни и смысла, светом, спасением, вторая смерть осознаётся предельно отчётливо. Бессмысленность, тьма и гибель. Мука бесконечная, нессекаемая. Пути всего два: или припасть к нему, патчивсякого разума, ища в нём защиты от его же гнева, или туда, где его нет. Но невозможно. Невозможно припасть к нему. Вот гибельный парадокс. Ничего ты не можешь, даже на колено упасть не можешь. потому что это уже просьба, а просить ты не можешь. Ты не смеешь пожалеть себя даже перед лицом второй смерти, потому что отрекаясь от греха, ты вынужден полностью отречься от себя, от своей души. И ты должен добровольно отойти от Иисуса, признавая полное недостойство спастись, избрать смерть, а не жизнь. Или так Если твоё отречение неполно, а следовательно, грех остаётся в тебе, и ты всё равно погибаешь. Разница-то нет. Конец один в бездну. Как страшно, как больно стоять перед ним, жизнью воплощённой, жизнью вечной, и не сметь дотронуться и до края его одежд, хотя одно прикосновение спасло бы, как спасло кровоточивую. Упасть на колени. ощутить, что ты это ты, а не воплощённый грех, обнять его ноги, почувствовать его тепло, жизнь, а не нависший ужас вечной смерти. Хоть на полшага отступить от ужаса содеянного тобой, хоть дыхание перевести, слюну сглотнуть, как хочется жить, исполниться его жизнью. Он так близко, но правда, руку протянуть. Но нет надежды. потому что нет ничего общего между вами. Ты обречён вечной смертью. Ты уже в ней, и его уже нет рядом, хотя ещё стоишь перед ним. И какое же невыносимое отчаяние должно охватывать душу. Он рядом, но ты погибнешь. Как чудовищно различие между ним, воплощённым бытием, и ждущей тебя вечной пустотой греха. Цитата Ад это страдание о том, что нельзя больше любить. Не может не быть страдания в обнаружении, что Бог есть самая жизнь, что он любовь, а у меня ничего нет общего с ним, что позволило бы с ним и с прочими тварями жить единой жизнью, и во мне нет ничего, кроме смерти. Митрополит Антоний Сурожский. Ад это страдание о том, что нельзя больше любить. Тут нет ничего, кроме его смерти. Что тут сделаешь? Милости просить о чертя голову в надежде, что он просто не захочет твоих мук, потому что его милосердие превосходит его гнев. Но спасение это не просто избавление от гибели, это соединение с ним в любви. Нет нейтрального положения, или ты летишь в бездну, погибая второй смертью. или остаёшься с Христом в его свете, в полноте его радости. В какой любви можешь ты соединиться с ним? Какую радость разделить? Нет у вас ничего общего. Милости просить. А как? Тебе сказать: прости меня, пощади. Если ободрать эту просьбу до самых костей смысла, равносильно тому, чтобы сказать: я убил тебя и умираю. Но ты люби меня, чтобы я жил. Люби меня так сильно, чтобы превзойти мой грех убийства тебя. Люби меня больше своей жизни, своей кровью пролитой мною, смой с меня мой грех и спаси меня. Чудовищная сатанинская дерзость. Да и нет в тебе никакого я, никакого меня. Всё изуродовано и искорёжено совершенным грехом. Всё погибло. Даже если ты осознал свой грех, даже если отрекся от него и от жизни своей, отрекся. Всё это ни в малой степени не искупает твой грех, чтобы ты хоть такое искупление мог принести к его ногам. Ничто не может искупить убийство Бога. Ты воплощённый грех. За что тебя миловать? Что в тебе спасать? Ты стёрт этим грехом. тебя попросту больше нет. Да, ты пытался разменять жизнь на жизнь. Да, обошёлся с собой по закону. И что? Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. А ты ему даже не раб, потому что раб полностью принадлежит своему хозяину, а ты ему не принадлежишь. ты не его ты даже обратиться к нему никак не можешь кто он тебе господь но ты отрёкся от господа учитель но ты осмеял учителя друг но ты предал друга и уж не твоими губами окровавленными его кровью шептать его спасительное имя не смеешь ты просить за себя перед его лицом, сознавая свой грех яснее ясного, ты можешь лишь себя осудить. Малейшая жалость к себе преступна. И нет, не можешь осудить, потому что это обречение самого себя второй смертью, которой невозможно коснуться без страдания, даже мыслью. Взгляд на Христа и ненависть к себе лезвием по глазам режет. взгляд в бездну второй смерти и нет, только не это, не надо. И вот это замкнутым кругом. Не помилуй меня, недостойная по делам моим приемлю. Потому что ты абсолютно раскаился до полного отвержения себя, но воздаяние за твой грех совершенно невыносимо для души. Невозможно тебе поддаться в надежде к нему, или смиренно отойти от него, как невозможно шевельнуться человеку, вмурованному заживо в стену. Вот самый страшный из всех парадоксов этой истории: покаяние лишь усугубит его вину, а не покаяние оставляет в том состоянии, в которое он сам себя привёл, то есть в адских муках. Ты уже в аду своей вины, боли, и не навести к себе. Христу даже не надо объявлять тебе приговор, стоит лишь оставить тебя как есть. Ему не надо тебя специально осуждать, достаточно лишь не спасать. А с какой стати тебя спасать-то? Разве не он и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё жилище, соблюдают вечных уз в подмраком на суд великого дня? Послание Иуды, глава 1, стих 6. А ты, пусть и раскаившийся, не уравнен ли своим грехом с этими ангелами? Всего-то разницы, что грех осознаёшь, и тебя он ужасает. Но ты его совершил. Так что мешает Христу поставить себя перед собой, чтобы сказать: "Я предупреждал и пытался тебя спасти". Сколько раз-то оттолкнул мою руку. Ты сам выбрал свой путь. Посмеялся, когда я звал тебя обратно. Моих предостережений не слушал, сдерзил вместо покаяния. Вы отвергли все мои советы и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придёт на вас ужас. Когда придёт на вас ужас, как буря, И беда, как вихрь, принесётся на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Книга притчи Соломоновых, глава 1, стихи с 25 по 27. Да, Христос победил сатану в тебе, разрушил дьявольский замысел, и ты стал воплощением его чести и славы, но твоей заслуги в том нет ни не на лепто. И победа над сатаной вовсе не означает что Христос помилует тебя, дьявольского пособника. Сам ад стал свидетелем и вместилищем славы Христа, но это не превратило ад в царство небесное. Ровно напротив, ад разрушен его славой. Он победил, но ты-то проиграл всё. Ты больше не тот, кого он любил. Он победил сатану, но не ради тебя. Ты ему уже не нужен. Отойди от меня. Оттолкнёт он тебя пробитой рукой. Раскаяние твоего не принимаю. Лети навечно во тьму внешнюю. Что заслужил, то и получаешь, ибо воздаяние за грех смерть. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. И этих слов из Писания тоже не вычеркнешь. но может быть всё-таки не оттолкнёт. Может сжалится и скажет: "Не бойся". Шагнёт к нему первый, привлечёт к себе и обнимет. "Иди ко мне. Я тебя простил. Я Господь твой, учитель и друг". И закончит эту историю, подарив раскаявшемуся жизнь, а не отдав на смерть, не оттолкнув от себя в вечную погибель. Просто помилует. Не ожидая ни первого шага, ни слов, ничего, помилует без всяких условий, потому что ему не нужны никакие поводы, обоснования и условия, чтобы помиловать человека. И он абсолютно свободен в любом своём решении. Нет над ним никакой власти, никакого закона. Он сам закон, и его воля всяческая и во всём. Он победитель. Он разрушил и замысел сатаны, и сам ад. Он имеет всю полноту власти над любой человеческой душой. Он безусловно может обречь Искариота гибели, и в этом не будет никакого урона и укора божественной справедливости и ему самому. Иуда заслуживает кары как никто, это признаёт он сам, вся вселенная, церковь и даже я. Христу делать ничего не надо. просто не спасать его, не вытаскивать из его же рукотворного ада, не делать первый шаг. И всё. В сущности, гибельный исход для Иуды наиболее логичен и оправдан. Но может, всё же помилует. Соединит совершенное раскаяние с совершенным милосердием, не дожидаясь, пока Иуда упадёт к его ногам. как-то решив мучительный парадокс, потому что иуда его никогда не решит, нет у него человеческого решения. Просто смилуется над его бессилием, отчаянием, над полной нищетой, без всяких оснований и совершенно незаслуженно, просто смилуется, потому что его жалость и любовь не знают расчёта, ни за раскаяние, ни по делам, ни ради страдания. а просто от милости своей, превосходящей всякое разумение, и уж тем более всякий грех, ради своей беспредельной любви и своего милосердия, ради спасения человеческой души забудет тяжесть нанесённой себе обиды и немыслимость преступления. Пренебрежёт своей болью ради его боли и оценит свою жизнь дешевле спасения худшего из грешников. и сделает тот первый шаг, который никогда и никак не сможет сделать сам Иуда. Сделает не ради того, чтобы погубить, а чтобы до конца спасти, потому что и погибление, и спасение теперь только в его руках. Он единственный сам может увидеть в человеке что-то дороже собственной жизни, и только для него самого это не будет кощунством. Разве смерть сына Божьева и пребывание в аду менее парадоксальны? И разве он пожалел своё божественное достоинство, хоть перед чем-то остановился, чем-то побрезговал ради дела нашего спасения? Только его любовь может разлучить человека с таким грехом, отделить их друг от друга, чтобы грех спалить, яко не бывший. а душу спасти для себя. И только Христу может быть до самого конца нужен этот человек, которого он не бросает ни на минуту в земной жизни и встречает в вечности. И не за спиной Иуды, а кажется, без на второй смерти, а за спиной Христа, и путь в неё будет навсегда преграждён им. И то, что было искорёту совершенно неведомо по раскаянию, явится во всей ясности после смерти. Он заслонил. Он спас. Он не бросил. Как прежде распятие и воскресение дал в пищу свои плоть и кровь, как раньше своей смерти оказался в смерти с учеником, так и простил до покаяния. Любовью своей покрыв абсолютно всё. Грех обступил душу, но Спаситель оказался ближе греха и сам, соединившись с человеком, не дал нераздельно слиться с ним греху. Ведь для того он и пришёл, чтобы укрыть нас от этого страха и отчаяния, которые ему ненавистны, чтобы избавить от смертельного ужаса небытия без Бога. Он всего себя отдал ради этого. А от ему отвратителен, а что ему отвратительно, то он по своей воле до человеческой души не допустит. И тогда Иуда не просто увидит Христа, не просто поймёт тем пониманием, которое даётся только по ту сторону, что соединён с ним причастием, что не смог бы он пойти путём Божьей правды без помощи Христа. потому что ко Христу может рваться только то в нас, что принадлежит ему. Ещё он осознаёт, что Христос был с ним всё это время, не бросил его, не оставил, а был с ним даже тогда, когда сатана практически полностью завладел им. Не погнушался и не отрёкся. А потом, когда сатана оставил буквально за руку повёл по дороге последних часов и был с ним в раскаянии, в отчаянии, в стыде, в вине, во всём был со своим учеником, всё с ним разделил. Ничего от него не осталось сокрыто. Нет ничего, чего бы он не коснулся своим состраданием и прощением. Его прощение это исцеляющая благодать. творящее то, что мы сотворить с собой не в состоянии. Иуда сделал всё, что было в его силах, чтобы отречься от греха, проявил свою волю, выложившись до самого конца, а остальное, что он просто не мог сделать изнутри себя, сделает Христос, простив его, окончательно разделив Искариота с его грехом и освободив его. Не бойся меня, скажет он. Не бойся смерти, не бойся ада, ибо я с тобой. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. В нём нет ни упрёка, ни отвращения, ничего, кроме сострадания и любви. Перед лицом его любви никто не устоит в ненависти к себе. Тут ничего, кроме благодарности быть не может, вообще ничего. А от благодарности ответная любовь, тем более сильная, чем невероятнее прощённый грех. Иисус сказал: У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50.